Глава 12. Шум голосов. Томас проснулся от того, что его рука обнимала мягкую подушку, а вовсе не красивую, спящую под боком девушку. Он отчетливо помнил, как перенес Эстер в спальню с дивана в гостиной, на котором она так и уснула под монотонный гул голосов. а после п р и л ё г рядом с ней всего на пару минут, любуясь расслабленным лицом, наслаждаясь тихим посапыванием и едва заметным подрагиванием уголков ее губ с намеком на улыбку. В ней было столько тепла и света, что и сны этой невероятной девушки, должно быть, виделись неземные. В этом Томас не сомневался. Он не заметил, как прижал белоснежку к себе, обнимая покрепче, как твердый подбородок уткнулся в девичью макушку, а тяжелые веки закрылись. Запах ее волос, напоминающий свежесть раннего утра в лесу, дурманил голову, навевая давно забытые детские воспоминания о родителях и бабушке с дедом. Том заглянул в огромную светлую ванную. В этих королевских апартаментах с несколькими спальнями в каждой располагалась потакой. Но там было тихо и пусто. Лишь влажные разводы на полу и едва заметная пара сердечек, аккуратно выведенных на зеркале, говорили о недавнем присутствии Эстер в помещении. Мужчина улыбнулся собственному отражению с идиотским, но абсолютно счастливым выражением лица. «Странно устроен человек». Вдруг поймал себя на мысли Томас. «Весь мир катится к чертям, весь этот город завален трупами. Я же, вопреки всему, наслаждаюсь своим маленьким человеческим счастьем. А еще с появлением моей белоснежки, как никогда хочу жить». «Пять минут на душ. Неизвестно, когда появится такая возможность в следующий раз». Еще ночью они с Эдди первым делом провели анализ воды. Оказалось, система фильтрации в этом высококлассном, но опустевшем отеле неплохо справлялась с очисткой. «Кто-нибудь видел Эстер?» — спросил он, зайдя в гостиную, которая располагалась в центре всего этого роскошного лабиринта из комнат. Зиги, р а з в а л и в ш и й с я на диване и даже во сне не выпускавшие из рук оружие, лишь подозрительно приоткрыл один глаз и молча перевернулся на другой бок. «Она прошла в сторону пожарной лестницы 17 минут и 42 секунды назад», — вежливо отозвался Дарвин. Парень, охраняя человеческий сон, оставался за дежурного и еще ночью расположился в уютном кресле. А теперь с интересом изучал какое-то местное печатное издание с пожелтевшими страницами. «Ты точно уверен? Зачем ей туда?» «Как зачем? Гулять с Арчи? Только не ревной». Насмешливо улыбнулся парень. «Мы все ее полюбили. Пес не исключение». «Спасибо». На ходу бросил Томас, ощущая учащенный стук собственного сердца. Нехорошее предчувствие уже протянуло свои липкие лапы, связывая по рукам и ногам. Было что-то незримое и жуткое в этом новом мире. И дело вовсе не в горах, трупах и вездесущей плесени. Это нечто так и витало в воздухе, говоря о том, что прежним хозяевам в лице человека здесь больше не место. «Доброе утро!» Неторопливо выползая из своей спальни в белом халате и тапочках, почесывая при этом подтянутый живот, произнес Дилан. «Кого-то потерял?» Шутовский усмехнулся голубоглазый в своей привычной манере. «Не твое дело». прорычал Томас, обнаружив, наконец, тот самый выход на аварийную лестницу. «В этот раз не м о ё а жаль!» Продолжал подтрунивать х о п с т е р напоминая о своих близких отношениях с Агатой и недвусмысленном интересе Кэстер. Томас замер на мгновение, шумно набрав полную грудь воздуха. Больше всего сейчас ему хотелось вернуться на несколько шагов назад и врезать по наглой морде этого выскочки. аж кулаки зачесались от предвкушения. Но с крыши донесся протяжный крик белоснежки, и он опрометью кинулся к лестнице. «Эх, Томас, вроде взрослый мужик, а вывести из себя тебя так же легко, как какого-нибудь школьника», самодовольно рассуждал вслух Дилан, направляясь к гостиной, где и намеревался позавтракать. Зиги громко храпел на диване, И находчивый хобстер, тихонько подмигнув дару, решил самолично не будить громилу, а невзначай приоткрыть двери на террасу. Прохладный утренний воздух прекрасно сделает это за него. Да и с рассветом Нью-Йорк из параллельного мира заиграл новыми красками, а пропустить такое зрелище с высоты птичьего полета д е л а н у не хотелось. «Эй, ботаник, задерни шторы, светит прямо в глаз!» Недовольно заворочался Зиги. «Я микробиолог!» — гордо произнес х о п с т е р с восторгом склонившись над засохшим зеленым пятном от абсента. Под ним плесень совсем исчезла, а вокруг него даже раступилась на пару сантиметров, и это открытие было воистину удивительно. «И как я сразу не сообразил залить голубую дрянь спиртом? Неужели все так просто?» Нужно сейчас же повторить опыт в пробирке и взять для чистоты эксперимента обычную водку. Должна же такая иметься в наличии в баре президентского люкса. Только показатель объемной доли этилового спирта в абсенте повыше, больше 70%. Вот и проверим, будет ли достаточно сорока. Закрутилась вереница мыслей в голове увлеченного исследователя. «Да мне похрен! Я что, неясно выражаюсь?» Промычал здоровяк, намекая на то, что может подняться и сам, но настроение и физиономию подпортит конкретно. Дилан любил споры и конфликты только тогда, когда был уверен, что сможет в них победить и выйти с высоко поднятой головой. Сейчас же, поскрипев зубами, мужчина молча потянулся к полотну гардины. Одним движением руки он раздраженно задернул окно, сквозь которое настойчиво пробивалось утреннее солнце. Не объяснять же этому австралопитеку, что прямо сейчас на пороге террасы знаменитый Дилан х о п с т е р совершил выдающееся для всего человечества открытие. Во-первых, он ничего не поймет своей тупой башкой, а во-вторых, еще и присвоит себе всю славу, заявив, что если бы не его отчаянные меры борьбы с пьянством, то тайное так и осталось бы тайным. А х о п с т е р тут ни при чем вовсе. Так, сторонний наблюдатель. «Нет, такому не бывать», — заключил Дилан, направляясь в свою комнату, где в рюкзаке лежало все необходимое для исследования. Знакомый высокочастотный звук заставил подскочить на месте каждого из членов команды. Сонный Зиги аккумулировался первым, подхватив с пола свою базуку. х о п с т е р резво побежал в комнату за костюмом и оружием. Люси, как была в полотенце и с мокрой головой, так и выскочила в гостиную к остальным. Последним к ним присоединился сонный Боб. Игнорируя настойчивый приближающийся звук беспилотника, его интересовало только то, не все ли сожрали. «Пригнитесь, мать вашу!» Прокричал Громила на Люси и Боба в панике мечущихся по комнате. «Где остальные?» — обратился он к Дарвину, проявляющему сверхсамообладание. «Дилан переодевается, Томас и Эстер сарчи на крыше». «Хватаешь два автомата, дуешь к ним на подмогу!» — скомандовал г р а м и л а и синеглазый Дарв в забавной бейсболке послушно ринулся выполнять распоряжение. Томас, ворвавшись на крышу, был приятно удивлен. Столько зелени, кустарников и даже небольших молодых деревьев он здесь точно не ожидал увидеть. Да и голубая плесень в свете солнечных лучей уже не выделялась так устрашающе, как в темноте, когда кроме ее мерцания ничего и не видно. Если бы не высота и соседство с облаками, сейчас это место вряд ли напоминало бы крышу заброшенного небоскреба. скорее лужайку в парке, а Белоснежка, за которую он испугался, оказывается, просто пыталась угомонить Арчи. Заскучавший пёс этим солнечным утром был в ударе и желал только одного — носиться и играть, со звонким лаем разгоняя надоедливых птиц. «Тише, Арчи! Из-за тебя я никак не разберу, о чём говорят эти голоса!» — возмущала Сестер. Пес с понимающим взглядом замолкал на несколько секунд, но лишь пока обнаглевшие птицы, собравшись в стайку, снова не начинали его дразнить. «Что за голоса?» Тихо подкрался Тома сзади, прижимая девушку к себе и целуя в макушку. «Доброе утро!» Засмущалась она, повернувшись к нему лицом и робко обнимая в ответ. «Привет!» Искренне улыбнулся мужчина, уже не скрывая своей радости. «Я так испугался, когда не нашел тебя рядом, а там на лестнице еще и услышал твой крик», — признался он, бережно заправляя развивающуюся на ветру прядь за ухо. «Зато твой пес ничего не боится», — усмехнула Сестер, кинув суровый взгляд в сторону этого сорванца. «И мешает мне войти в контакт с голосами. Здесь точно кто-то есть, я их слышу», — «Голосов так много, что они сливаются в шум, а я могу выловить только обрывки фраз. Этот мир продолжает жить, понимаешь?» С надеждой засияли ее зеленые глаза, которые с таким теплом и нежностью смотрели прямо на Томаса. «Понимаю, поэтому мы и здесь, чтобы найти выживших, узнать, как им это удалось». Последние слова он выдыхал уже в ее мягкие чувственные губы. который принялся с упоением целовать, притягивая к себе девушку все ближе и ближе. Руки снова потянулись к ее лицу, скользнули на шею, зарылись волосы на затылке. Эстер с трепетом прикрыла веки, отвечая на жадные поцелуи, ощущая тяжелые ненасытные ладони на своем теле, сильные пальцы на коже. Она больше не думала о том, правильно ли все это, Да, они мало знают друг друга, а еще всю сознательную жизнь ей внушали, что она, как приличная девушка, лишь выйдя замуж, познает мужскую любовь, после чего обязательно станет матерью, хранительницей очага. Здесь, на краю света, когда за спиной вырастали настоящие крылья, способные унести выше облаков, прежние советы утратили всякий смысл и казались бредом. «Верь своему сердцу, оно не обманет, слушай голос своей любви», вспоминались слова матери, единственные, которым хотелось следовать. Распознав знакомый высокочастотный звук, Эстер насторожилась первой, и волновалась она в данный момент не столько за себя, сколько за Арчи, которому было н е в д о м ё к что приближается опасность. «Ко мне!» скомандовал Томас псу, не выпуская из рук своей Белоснежки. «Мы должны добраться до выхода раньше, чем эта штука сюда поднимется!» успел произнести он. Но было слишком поздно. Обстрел уже начался. То, что стреляли не в них, Томас осознал не сразу, а лишь когда они с Эстер и Арчи спрятались за массивным бетонным выступом вентиляционных шахт. В этот раз беспилотника было два — Один обстреливал верхний этаж, где оставались другие члены команды и все оружие. Второй поднялся на крышу, куда его п р и в л ё к звонкий лай-арчи. Беспилотник завис в поисках нарушителя порядка. Но в этот раз мохнатый шалопай сидел тихо и разве что поскуливал. Псу не нравилась непонятная игра в прятки и гадкий звук, от которого уши едва не сворачивались в трубочки. Томас понимал, долго Арчи не протянет. Если верхний предел, воспринимаемый человеческим ухом звуков, находится на частоте свыше 20 000 Гц, то у собак он превышает и 40 000, а иногда доходит и до 70 0 Издаваемый беспилотником звук в конечном счете оглушит и дезориентирует напуганное животное, уменьшая шансы на выживание и его сестер в том числе. т я ж ё л а я дверь на лестницу все еще была открыта, и Том решил рискнуть, отправив Арчи за подмогой. «Давай, малыш, беги! Тихо и быстро! Позови на помощь!» Прошептал он псу, прижав его к себе, словно прощаясь. И тот, бросив последний понимающий взгляд карих глаз, помчался к двери. Беспилотник, зависший у края крыши, мгновенно ожил. Эстер еще больше зажала ладонями уши и прижалась к груди Тома, с волнением наблюдая за Арчи. «Скорей ты сможешь, только бы получилось!» мысленно молилась девушка, разом сжавшись от напряжения до одного маленького комочка. Теперь мерзкий, испытывающий нервы на прочность ультразвук не казался таким гадким, как нескончаемый стук автоматной очереди, разом покосивший молодые деревца на крыше и разрисовавший пятнистым узором ту самую открытую дверь. Арчи успел, но дернулся и взвыл в последний момент перед тем, как заскочить внутрь, а значит, его все-таки ранили. Из глаз девушки разом брызнули с л ё з ы Том прижал ее голову к своему плечу, давая понять, что пес, возможно, и подстреленный, но уже там. А они все еще здесь, и расслабляться рано. Эстер шмыгнула носом и подняла на него глаза, встретившись взглядами. «Я выведу тебя отсюда, чего бы мне это ни стоило», — прошептали мужские губы. И этот его решительный настрой пожертвовать собой ради ее никчемной жизни — Пугал больше всего. Мощный знакомый звук прогремел откуда-то снизу, и выстрелы этажом ниже резко прекратились. «Похоже, Зиги проснулся!» Нервно улыбнулся о Том, понимая, что появился шанс на спасение. Но улыбка на его мужественном лице быстро померкла. Звук второго беспилотника неожиданно оказался совсем рядом, почти над их головами. Он тихонько облетал крышу по периметру. Это логично. Вот только прятаться на ней больше было негде. «Ты веришь мне?» Прошептал Том, и Эстер с застывшими на глазах слезами неохотно кивнула, понимая, к чему он клонит. «Мы должны попытаться выбраться. Ничего не бойся, я прикрою тебя». «Ведь не может все так закончиться, когда мы только нашли друг друга». Проговорила она одними губами, кончиками пальцев, касаясь его щеки с пробившейся жесткой щетиной. «Все только начинается», — заверил Том, медленно поднимаясь в полный рост. «Беги!» Испугаться Эстер не успела, как и вылезти из своего укрытия, потому что беспилотник резко развернулся в сторону входа, откуда показался Дарвин, уверенно обстреливая его в ответ. Второй автомат парень кинул Томасу, и тот, подхватив его на лету, присоединился к сражению. Обездвиженная железяка с грохотом рухнула на пол, и Дар с удовольствием отфутболил ее ногой за пределы крыши. «Как же ты вовремя, Дар!» — улыбнулся Томас с облегчением, прижимая к себе Эстер и выводя ее с проклятой крыши. Мужчина спешил вернуться к остальным. переживая прежде всего за свою трусливую ассистентку и непутевого младшего брата. А еще ему не терпелось узнать, сильно ли пострадал Арчи. Как и предполагалось, все нашлись в гостиной. Пес зализывал подбитый кончик хвоста. Люси в одном полотенце на нервной почве жевала что-то съедобное. К ее трапезе в этот раз бесцеремонно присоединился Боб. Сосредоточенный хобстер что-то увлеченно взбалтывал в пробирке. «Вы чего тут расшумелись?» В одних штанах, окидывая затуманенным взором гостиную с продырявленными стенами, прошел к столику и сонный Эдди. По какой-то случайности он выбрал ту спальню, которая располагалась в самом дальнем конце этажа, а теперь отчаянно не понимал, что успело произойти в его отсутствии. Мужчина осмотрел притихших друзей и с любопытством протянул ладонь, подставляя руку под яркий лучик света. Через отверстие в стене, которое теперь больше напоминало решето, в помещение заглядывал десяток таких полосок, подсвечивая оседающую в воздухе взвесь. Только сейчас, отпуская все напряжение, Зиги громко и не сдержанно заржал. «Ну ты и спать здоров, Донахью!» «А я-то все думаю, кого это мы забыли позвать на нашу вечеринку?» «Не стоит здесь задерживаться», — заключил Томас, поймав понимающий взгляд Зиги. «Отбились о т двух, но могут прилететь и другие. Завтракаем ы выдвигаемся». «Дар, покажи свою руку», — встревожила Сестер, заметив дыры в его черном костюме на предплечье. «Ерунда! На работоспособность конечности не влияет, а физическую боль я отключил». успокоил парень, просияв улыбкой, довольный проявленной к нему заботой со стороны девушки. «Ты у нас герой!» — восхищалась Белоснежка, не выпуская его руки. «Поступок настоящего мужчины!» — поддержал Томас. «А рану все равно стоит обработать, чтобы в отверстие не попадала влага». «Я займусь, а ты помоги Арчи, он тоже пострадал». Глаза Тома и Эстер встретились. Дарвин сразу почувствовал себя лишним. Уж слишком интимными и говорящими были эти мимолетные взгляды, понятные даже искусственному интеллекту. Увидев их там, на крыше, Дар заметил одну странную вещь. Этим двоим не так страшна была смерть, как жизнь друг без друга. Больше всего он хотел, чтобы и на него однажды смотрели так же, не с гордостью и благодарностью, а с настоящей любовью, как на живого человека, которого ужасно боятся потерять. с а с небольшой повязкой на хвосте больше не т я н у л о на приключения. Держа по ветру любопытный подвижный нос, он осторожно вышагивал рядом с хозяином, не отвлекаясь на крикливых птиц, перелетавших с дерева на дерево. Полагаясь на голоса, которые слышала Эстер, было принято решение выбираться из города и двигаться в сторону северо-запада. По Бродвею до моста имени Джорджа Вашингтона, а там, преодолев Гудзон, Заглядывать дальше никто не хотел. Сначала надо было проделать этот путь. Когда-то здесь были сплошные неоновые огни и мерцающая реклама с шоу-зрелищами. Восхищался города Мэдди, умело абстрагируясь от брошенных автомобилей, поросших плесенью и временами мигающих светофоров, в которых теперь никому не было нужды. «Вот бы попасть сюда до всего этого!» Мечтательно вздыхал он, увлеченный своими фантазиями. «Держитесь ближе к зданиям, не расходитесь!» Переживал Томас, с тревогой реагируя на каждый звук. Будь то стук покосившегося рекламного щита или завывание ветра в разбитом окне. «Я один это видел!» Тихо поинтересовался у остальных Зиги, вглядываясь в окно супермаркета на другой стороне дороги. «Какое-то движение!» «Там точно кто-то промелькнул», — добавила Люси. «Где?» — Боб нерешительно отлип от витрины с ювелиркой. «В этом опустевшем мире брюлики не имели никакой ценности, а в его еще могли сгодиться. Такая халява, б е р и не хочу!» В голове мужчины уже созрел план, как бы незаметно отстать и наведаться в это чудное местечко. о А теперь все дружно сворачивали к супермаркету, и все, что ему светило в лучшем случае, так это пара консервных банок. «Идем!» — поддержал Том. «Если люди выжили, и беспилотники не их рук дело, то не мудрено, что они прячутся, они ходят свободно по улицам», рассуждал он в то время как Карченова стрелуши. Двери супермаркета открылись автоматически, пропуская команду внутрь. Огромное помещение, покрытое знакомой голубой заразой и заставленное высокими стеллажами с товарами, встретило разрухой и тишиной. «И кого вы тут надеялись найти?» Довольно улыбнулся Эдди, обнаружив закрытую витрину с шоколадными батончиками, до которой плесень еще не добралась. «Хоть кого-то живого!» отозвался Томас, схватив ш э с т е р за руку, остерегаясь хоть на секунду оставлять ее одну. «Я отчетливо ощущаю чье-то присутствие», — шепотом подтвердила девушка и закрыла глаза, входя в особое состояние. «Он здесь и очень напуган». Зиги жестом дал сигнал рассредоточиться по рядам, и члены команды, настороженно двигаясь между полок с оружием в руках, углубились к центру помещения. «Выходи! Тебе нечего бояться! Мы пришли помочь!» закричала Эстер, не выдержав напряжения. Никогда прежде так ясно она не ощущала чьих-то эмоций, а сейчас ее буквально накрыл чужой страх. И понимать, что его причиной являлись ее друзья, было невыносимо. Ответа не последовало, лишь грохот в конце зала, где Боб распластался на скользком полу, пытаясь добраться до тех самых консервов с верхней полки. Едва слышный шорох в другом, на который мгновенно отреагировал Арчи. «Руки вверх, а то пристрелю нахрен!» Раздался сердитый бас Зиги, и все остальные поспешили к нему. «Это же ребенок! Убери оружие!» Вступилась Люси, которая все это время и пряталась за спиной з д о р о в и к а «Дети тоже умеют стрелять! Вдруг у него в сумке граната!» Не сдавался Громила. «Не бойся его, мы ничего тебе не сделаем!» Попыталась наладить контакт опытная мамаша, присаживаясь на корточки. Заглянув под козырек кепки, она заглянула в глаза этого чумазого мальчишки. На вид ему было не больше десяти лет, а то и меньше. Грязная поношенная одежда болталась мешком на худых плечах. а тонкие пальцы, побелевшие в костяшках, отчаянно прижимали к груди доверху набитую увесистую сумку. «Лучше убейте меня сразу, я все равно вам ничего не скажу, чтобы вы все сдохли, чертовы молчуны!» Со злостью выплюнул мальчишка дрожащим голосом. «Ну что смотришь? Стреляй!» Сделал резкий выпад на Зиге, но тот лишь звонко рассмеялся. «Смотри, какой бесстрашный! Совсем как я в его годы!» Теперь и Зиги опустил оружие, а ребенок с опаской поглядывал на остальных и с особым интересом на Арчи, радостно завилявшего хвостом. «Звать-то тебя как? Коди!» — заговорил парень. «Так вы не молчуны? Костюмы похожи, но шлемов нет и глаза нормальные!» — размышлял он вслух. «А кто же тогда?» «Звучит бредово, но мы получили сигнал из вашего мира с просьбой о помощи. Спасите нас, спасете себя. И вот мы здесь», — ответил Том, приближаясь к ребенку вместе с псом. «Можешь погладить, если хочешь. Ты ему понравился». Мальчишка, осмелев, протянул руку, коснулся мокрого носа, зарылся в густую шкуру на холке, почесал пса за ухом, громко шмыгнув при этом носом и тут же утерев его грязным рукавом. «У нас тоже была собака, пока ее не подстрелили пескуны три года назад», признался Коди, медленно поставив на пол холщовую сумку с консервами, но так и не выпуская пальцев из ее длинных ручек. «Ты знаешь, кто мог отправить этот сигнал? Можешь рассказать, что у вас здесь произошло? Чьи это беспилотники, которые настойчиво пытаются нас прикончить?» «Пойдемте, я отведу вас к доктору Хьюзу. Он знает больше моего». Оживился парень и уже не смотрел таким колючим взглядом. «А вы правда можете нам помочь?» «Очень постараемся», — вступилась Люси, по-матерински протягивая к одинокому ребенку руки для объятий. Но Коди от ее п р и с т у п о нежности лишь испуганно шарахнулся в сторону. Тогда девушка потянулась к сумке. «Давай помогу, тяжелая ведь». «Если нужна еда, можем набрать с собой еще!» Провианты из супермаркета набрали столько, сколько смогли уместить на левитирующей платформе. Туда же отправилась и холщовая сумка с консервами. Под грузом платформа просела еще на десяток сантиметров, но даже это не мешало свободно перемещать ее в пространстве и вести за собой. Мальчишка довольно улыбнулся большой горе съестных запасов. «Еды уже давно не хватает!» в с е т о в о л Коди, проводя команду своими секретными тропами через темные туннели метро. «Те, кто постарше, ушли в сопротивление. Там главный Закари, он наш герой. Его люди не голодают, он всегда умудряется что-нибудь придумать. Когда я подрасту, Зак возьмет меня к себе, а пока приходится отсиживаться в бункере с малышней, женщинами и доком». «Странно, сюда биолюминесцентная плесень не добралась». — удивился Дилан, осматривая темные бетонные стены. — А жаль, сейчас ее мерцание пришлось бы кстати. Под ногами захлюпала какая-то вонючая жижа, и Люси с Эдом одновременно зажали нос пальцами, удивляясь мальчишке, который словно не обращал на это неудобство внимания, уверенно вышагивая вперед за едва различимой полоской света от фонарика. — Канализационную трубу пробило, — пояснил он. И скуны иногда и сюда залетают, но крайне редко. В основном патрулируют улицы на поверхности, а здесь относительно безопасно. Как ты оказался совсем один посреди города мертвых? Голод заставил так рисковать собой. Недоумевал Том, с жалостью поглядывая на тощую фигурку их проводника. Это мой город, и я знаю в нем каждую лазейку. Что со мной может случиться? С гордостью отрезал парень, оглянувшись. а другого Нью-Йорка я и не видел. Мне было два года, когда все началось». Эстер покрепче сжала руку мужчины, но тот и сам понял, что пора прекращать доставать ребенка расспросами. Из его р а с с к а з ы и так многое прояснилось. Например, что какие-то люди все-таки выжили, и часть из них скрывается в военном бункере в лесу за городом, куда они и направлялись. А другая продолжает бороться с захватчиками, которых Коди, не вдаваясь в подробности, называл молчунами. Что вездесущие беспилотники — их рук дело. А еще что в т р е километрах от Нью-Йорка стоит огромный вражеский корабль, откуда пескуны ежедневно и прилетают. Впереди забрежжил свет, и команда ускорилась. «Не устал, малец? Может, отдохнем?» Пробосил Зиги с любопытством, наблюдая за пацаном. На фоне здоровых плечистых мужчин худощавый мальчишка казался ему серым проворным мышонком, но таким упорным и стойким, что вызывал уважение. «Если устали, дяденька, можем и отдохнуть, но тогда не успеем добраться к бункеру до заката и рискуем нарваться на стаю волков. С вами я и так передвигаюсь медленнее обычного». у к о р и з н е н а бросил пацан, снизу вверх поглядывая на Зиги. Здоровяк было загоготал, пораженный самоуверенностью крысеныша. Но его смех разнесся звонким эхом по туннелю, и он поспешил заткнуться. «Теперь самое сложное», — предупредил Коди, надвинув пониже на лоб неприметную кепку. «Нужно быстро и тихо преодолеть мост Джорджа Вашингтона, открытую площадку почти в полторы тысячи метров». «В одиночку я проделываю это на эйрборде, он припрятан в одной из машин, а такой толпой нас точно заметят. Даже не знаю, как быть». Призадумался мальчишка, напряженно почесывая затылок. «Оставь это взрослым дядям, малек!» Подмигнул ему Зиги, прихлопнув увесистой ладонью по плечу. Да так, что пацана на тоненьких ножках знатно пошатнуло. «Не дрейфь! Прорвемся!»